Глава сорок четвертая. Двадцать шестое июня, девятнадцать пятьдесят восемь по западноевропейскому летнему времени. Марокко. Горы Высокий Атлас. Где этот Харон, когда он так нужен? Бронзовая дверь за спиной захлопнулась, словно возвещая о скором конце. Ковальский медленно, носком ботинка ища край площадки, брел вперед. Внезапно он ощутил приступ клаустрофобии. С каждым тяжёлым вдохом тряпка липла к губам. Хотелось сорвать её, но надо терпеть, сохранять самообладание. Ковальский подошёл ближе к краю чана. Он готов был поклясться, что ощущает излучение. Радиация будто накатывала волнами вместе с жаром. Его мутило от страха и плещущегося в желудке масла. На вкус оно напоминало уголь, только приторно-сладкий. Ковальский чуть не проbleвался на месте. Присев на край площадки, он опустил ноги в токсичную жижу, пугающе горячую. Если не сдохну от облучения, то сварюсь прежде, чем доплыву до того края. И всё же Ковальский опустился в светящееся озеро, стараясь не нырнуть с головой. Чем дольше оставаться в этой жиже, тем выше риск. Сделав глубокий вдох, он оттолкнулся ногами от стенки и поплыл брассом. Оказалось неожиданно тяжело. Одежда и ботинки тянули вниз. Ладно, хоть масло было плотнее воды и не давало утонуть. Я как жирная капля воды на поверхности ядовитого нефтяного пятна. Спустя минуту Ковальский потерял чувство времени. Он не видел и не знал, далеко ли ещё плыть. От страха замутило сильнее. Голова и без того болела, а теперь стало ещё хуже. К горлу подступало и жгло так, что горело в груди. Не смей блевать. Накатило волна головокружения. Желудок подскочил к горлу. Мир завращался. Ковальски почудилось, что он плывет вверх ногами. Он греб и греб, охваченный страхом утонуть, уже не понимая, туда ли вообще плывет. А вдруг просто нарезает круги и, в конце концов, усталостью тянет его на дно. Силы были на исходе. «Ну-ка, соберись, тряпка!» Ковальски снова представил, как его пронизывают волны радиации. «Она может убить тебя за минуты!» говорил Мак, перечисляя симптомы лучевой болезни: тошнота, дезориентация, головная боль, полный набор. Успокоиться не получалось. Тогда он представил Марию, как она смеётся над его шутками или сердится за какую-нибудь глупость, что случалось чаще. Вспомнил ночные объятия, запах её кожи, как её волосы щекочут кожу. Вспомнил последнюю ночь вместе в Агадире. как он тонул в её тёплых объятиях, как её дыхание касалось его шеи. Теперь она стала его путеводной звездой. Тяжело дыша, Ковальский загребал руками и отталкивался ногами. Он всё сделает, лишь бы спасти Марию, даже ядовитое озеро переплывёт. Я справлюсь, ради тебя. Что-то схватило его за ногу и потянуло вниз. 2003 Мария колотила в бронзовую дверь и, прижавшись лбом к горячему окошку, осматривала бурлящие просторы зеленого чана. На полпути к тому берегу Джо дернулся и скрылся в масле. Грей тоже это видел. Сейчас он пил из меньшей емкости. Ранее они с Бейли, перед тем, как открыть ковальский дверь, тоже обмазались маслом. Сейчас он, похоже, готовился идти на выручку. Грей уже направился к бронзовой двери, однако Мария преградила ему путь. «Нет», — сказала она. Мы так не планировали. Бэйли схватил Грейс за руку, а рядом с Марией встала Сихан. Но они договорились, что попытка будет всего одна, и больше никем они рисковать не станут. Джо справится, сказала Мария. У него всё под контролем. Грейс сжал кулак. Мария отвернулась, предоставив остальным разбираться с ним, и в нос уставилась на бассейн с зелёным маслом. Джо, мысленно обратилась она к нему. «Докажи, что я не вру!» 20.04 Ковальский брыкался, стараясь не открывать глаз и рта. Тем временем его утаскивало все глубже. Он извернулся, схватил членистое металлическое щупальце, что обвелось вокруг затянутой в берце лодыжки, и попытался сорвать его. Увы, оно лишь сильнее сжало. «Да к черту!» Ковальский выпустил щупальце и расшнуровал ботинок, помогая себе свободной ногой. стощил его. Пришлось повозиться, но к счастью, он хорошо смазался маслом и ботинок соскользнул. Щупальцы стиснули его и унесло в глубины чана. Ковальский же поплыл в противоположную сторону, наверх. Наконец он вынырнул и сорвался с головы обмотки. Они и так почти съехали. Думать о защите было поздно. Теперь-то пришлось открыть глаза, чтобы увидеть, куда плыть. После темноты сияние озера ослепляло. Или же глаза болели от радиации, Ковальский не знал, да это и не было важно. Может, масла на голове хватит, может, хватит того, что попало в глаза, пока он купался в ёмкости с чёрной жижей, и того, что он выпил. Позади раздался всплеск. Ковальский обернулся. Поверхность озера вспарол пучок щупалец. Ботинок взлетел под самый потолок и ударившись, снова упал в масло. К Ковальске потянулись извивающиеся бронзовые конечности. Давясь желчью, стараясь не обращать внимания на головокружение и колотящееся сердце, Ковальске поплыл быстрее. Сейчас ему было не до безопасности. Вместо браса он выбрал свободный стиль и, окунувшись с головой, замолотил в плотном масле руками и ногами. Он не поднимал лица, но, ощутив близость стены, вскинул голову. Еще два ярда. Что-то коснулось его босой ноги. Ковальский чуть не заорал. В последнем рывке добрался до берега, ухватился за край и, подтянувшись, перевалился через него. Проехал по бронзовой площадке точно тюлень по льдине. Разметал груду костей и ударился в стену. «Твою ж налево!» А в озере поднялась волна, гонимая щупальцами. Бронзовые змеи, извиваясь, устремились в его сторону. Ковальский сжался, ожидая, что его вот-вот схватят и утащат в чан, но щупальца вдруг замерли. Пошарив кончиками у берега и не найдя добычи, они вновь скрылись в глубинах резервуара. Видимо, берег был для них границей. Ковальский же схватил рукой бронзовый вентиль и подтянулся. Послал к чёртовой матери болотную тварь и из последних сил принялся вращать упорное колесо. Руки дрожали, поле зрения сузилось. А потом он ощутил, как что-то щёлкнуло и вентиль завибрировал. Больше он не вращался. Надеюсь, хватит. Всё равно больше сил не осталось. Цепляясь за вентиль ковальский с пол с по стене, ему было плевать, что рухнул он прямо на кости. Здорово, коллега, мысленно сказал он алькадиру. И тут стена у него за спиной задрожала. Ковальский взглянул на припаянное к стене золотое устройство. От него в бронзовый пол и, наверное, дальше в озеро тянулись трубки. Золотой диск начал вращаться и тикать. Ох, не к добру это. С обеих сторон озера стали опускаться на петлях плиты. Подвешенные на цепях, они наконец сомкнулись с громким лязгом и закрыли ядовитое озеро, образовав крышку. Глянув на появившееся настил, Ковальский снова привалился к стене. «А чуть пораньше нельзя было так», — изможденно подумал он и выдохнул. 20.07. Показатели, — спросил Грей у Мака. Климатолог отошел от приоткрытой двери и сверился со счетчиком Гейгера. «Чан перекрыт, уровень радиации понизился на 90%. Это по-прежнему критично, но если поспешим, то пронесет». Мак указал на пропитанные маслом одежду и кожу Грея. Немного перестраховаться тоже не помешает. Грей кивнул. Всем отойти за угол. Я пойду с вами, вдруг не унесёт иду один, вызвался Бейли и понизил голос так, чтобы не слышала Мария. Выглядит он паршиво. Спорить Грей не стал, да и священник успел обмазаться чёрным маслом. Идём. Он открыл дверь пошире, а когда они вошли, затворил её. Ковальский вяло махнул им рукой. Грей устремился к нему, гремя ботинками по бронзовому полу. Бейли не отставал. Священник рухнул рядом с Ковальски на колени с таким видом, будто хотел уже соборовать, однако в здоровяке ещё оставались силы. Он взглянул на устройство в стене и произнёс: "Вот о чём волноваться надо". Грей всё понял и посмотрел на покрытый вязью золотой диск. "Сможете прочесть?" спросил Грей у Бейли. Тот помог Ковальский встать и прищурившись, смотрелся в письмена. Диск вращался, поэтому постоянно приходилось наклонять голову. Так вот сказано: "Даю время на последнюю молитву, дабы милостивый и милосердный Аллах принял тебя". Грей уже примерно понял, сколько осталось времени. По диаметру и скорости вращения он прикинул, как скоро серебряная отметка на диске окажется у контрольной точки. Минут через 15 Грей перевёл взгляд на широкий золотой ящик, в котором наверняка помещался спусковой механизм. Надо как-то его обезвредить. Грей осмотрел ящик со всех сторон, но не увидел крышки и замка. Тогда просто подхватил его с боков и попытался приподнять. Только сдвинув его, Грей понял, что совершил ошибку. Даже Ковальский заметил это, опершись на баiley, он застонал. Диск таймера перескочил на треть оборотов вперёд. Проклятая предусмотрительность Хунайна, Грей отступил. Арабский капитан устроил ещё ловушку для тех, кто попытается обезвредить спусковой механизм. Сколько у нас ещё? спросил Бейли. Меньше 10 минут, ответил Грей и махнул рукой в сторону двери.